Глава вторая. Необходимые меры. Что случилось? а л а с т о р при появлении Лучана, вскочивший из кресла, окинул его быстрым взглядом и выдохнул. Айлен, ты в порядке? Значит, что-то с ней? С ней, кивнул Лучана, и виновато добавил: Пока не знаю. но будь это поистине серьезно, он вовремя проглотил слово страшно. Мы бы почувствовали, верно? Лично мне и этого хватило. Хмуро грызнулся л а с т о р и снова сел, потёр ладонями лицо и признался: я чуть с ума не сошел. Ты слышал крики, а ещё был запах. Что это за дрянь? Что происходит и где Айлен? Альс. Лучина подошёл. И сел на ковер прямо перед креслом аластора, вздохнул и принялся говорить. Когда я почуял, что с нашей синьориной беда, рядом был гран сеньор Дункан. Он открыл портал и ушел. Я думаю, что к ней. Не спрашивай, как это возможно. Я не м а г я сам не знаю. Но гран сеньору можно доверять. Он ради Айлин уже однажды сунулся в пасть к Барготу. Уверен. Сунется снова, если это понадобится, а как только мы узнаем, в чем дело, придем на помощь. Хватит меня успокаивать, буркнул а л а с т о р Я не собираюсь в п а д а т ь в бешенство. Во всяком случае, прямо сейчас. Чтобы кидаться на кого-то с кулаками и секирой, надо сначала точно выяснить, на кого. А вот потом. Он с жал кулаки и глянул на них с н е д о б р о й мечтательностью. Лучано заставил себя улыбнуться. Очень мудро, Альс. И мы обязательно выясним, кого следует убить за это утро. Грансеньор а р а н в е н уже вернулся. Ангус? Аластор посмотрел с удивлением, и Лучано поправился. О, но он сын, а не отец. Я говорю про грансеньора Дарро и его матушку. Они тоже были на этой встрече, но уехали раньше. Им следует знать, что случилось. Я сейчас пошлю за ними, кивнул а л а с т о р Пока лорд Ангус болеет, всеми делами его ведомства занимается Дарра, но леди Немайн тоже следует. Ох, да что же там случилось-то! Он снова спрятал лицо в ладонях и зарычал, как раненый зверь, слишком взбешенный, чтобы молчать, но еще не готовый кинуться, просто потому, что не видит врага. Лучанов встал, обошел его кресло и положил руки а о л а с т о р у на плечи. Я тоже боюсь, сказал он тихо. При т е м н а я видит, как я боюсь, Альс. Но Эйлин жива, мы это знаем точно, потому что у нас одно сердце на троих. А раз она жива, мы ее найдем. Не рви себе душу заранее. Силы нам еще понадобится. Аластор наклонил голову и молча прижался щекой к его руке стальной стороны ладони. У Лучана перехватило дыхание. В этом простом жесте было столько доверия и благодарности. Он замер, слушая, как сердце застучало в ритме престо, и чувствуя сейчас Аластора как самого себя. Его страх, надежду, стремление бежать на помощь. Понять бы только куда. Всего через несколько ударов сердца Аль с т о р о п л и в о выпрямился и Лучана осторожно убрал руки, понимая, что другу с его дарвинанским воспитанием сейчас и так неловко, но не собираясь забывать эти мгновения. Сегодня, когда ты уехал, у меня был бастельера старший, сказал вдруг а л а с т о р Лорд Аларик, друг моего отца. Он попросил указ о р а з д е л ь н н о м проживании Айлин с лордом Грегором. Я, конечно, подписал. Может, дело в этом указе? «М -м -м, не думаю, отозвался Лучана. Если я все почуял верно, на с е н ь я р и н у напали. Но зачем ее мужу использовать наемников и шиповские штучки? Шиповские? Ты уверен? а л а с т о р о р ы в к о м обернулся и воззрился на него, с п у г а ю щ е й надеждой. Альс, я неверно выразился. Лучано вздохнул и вернулся на свое место, снова сев перед креслом на ковер. Эту дрянь используют бандиты в любой стране, от Арезы до Карлонии. Просто жгучий дым, чтобы выкурить жертву из укрытия, из дома, кареты, пещеры. Кроме шипов есть еще брави, наемники. И они не обязательно и т л и ц ы Там всякого сброда хватает. Если кто-то нанимал людей вытли и Я об этом узнаю, обещаю тебе. Но это не шипы. Я единственный старший мастер в Дорвейне. Такой заказ не мог пройти мимо меня. Но с тем убийцей, как там его, прошел же? Фреда. Снова вздохнул Лучано. Его звали Фреда Чёрный Кот. Я тогда только вернулся из в е р о к и Фреда просто не успел узнать, что меня повысили в ранге. Иначе доложил бы, разумеется. Это неприложный закон для любого шипаальс. Если отправляешься работать в чужой город, представься с о брату, который за ним приглядывает. И потом, я уверен, если бы г и л ь д и я получила такой заказ, мастер Ларс бы меня предупредил. Он знает, как важна для меня Айлен. Допустим. Но кому вообще понадобилось нападать на Айлен? У нее же нет врагов. Зато у гран сеньора Бастельера найдутся, заметил Лучано, или у тебя. Все знают, что сеньорина тебе дорога. Но если ее не убили сразу, а мы верим, что ее не убили, он приказал себе сосредоточиться и думать, как ученик мастера Ларцы, а не с о п л и в ы перепуганный идиот-то, неспособный совладать со страхом. Конечно, сеньорина жива. Когда умер сам л у ч а н о и ее и Аластора тряхнуло куда сильнее. Но что это значит? На нее могли напасть дома или в городе. Принялся он рассуждать вслух. В чужом доме, в лавке, в дороге. Сеньорина не выходит из дома одна. В п а л а ц е Бастельера тоже полно слуг. Но опытные брави могут напасть хоть на королевский дворец, если тот, кто их нанял, не жалеет денег. Раз ее не убили, значит попытались похитить. Допустим, гран сеньор Дункан не успел, или не сумел помешать. Жена великого магистра и фаворитка короля — огромная ценность. Вопрос в том, что за эту ценность можно выручить. Выкуп, вскинул Саластор. Я заплачу сколько угодно. И гран сеньор Бастельера тоже, п о д х в а т и л Лучана. Наверняка он не пожалеет золота, но потом и д и о т и решившие продать вам сеньорину, будут скрываться всю свою жизнь. Очень печальную и недолгую жизнь. Да и после смерти им не позавидуешь. Но похищение за выкуп это белиссимо. Тогда Сайлен будут хорошо обращаться, и мы сможем ее выручить, а потом в волю п о о х о т и т с я на ее обидчиков. Если же нет... Кто может иметь к тебе серьезные счеты? п ь я ч е н ц а скривился Аластор. Глупость Лоренцы дорого им обошлась. Они потеряли огромные деньги и были унижены. Ты сам говорил, что семейка эта пакостная и жестокая. п ь я ч е н ц а могут, согласился Лучано, и постарался отогнать мысль, что тогда с и н ь о р и н й вправду в огромной опасности. Пауки из Каполерма способны убить ее просто ради наказания короля Дарвинанта. Очень в их духе. Но это причина для войны. А драться они не любят. Сейчас и Фрагана, и о р л е з а готовы прийти тебе на помощь, заслужить будущую дружбу, а заодно пощипать и т л и й с к и х принцев. Нарушить равновесие легко, сложнее потом остановить драку. Будем надеяться, что это не пьяченца. А если все-таки они? Тогда что? Мрачно уронила Ластор. Тогда, помолчав, сказал Лучано. Как бы ни повернулось дело, клянусь при темной под этим небом не останется живых пьеченца. Или ты запретишь? Не запрещу, тихо ответила Ластор. Но будем надеяться. Кто еще это может быть? На Фрагану думать не хочется. Вроде бы мы с Флоризелем неплохо поладили. Бастельера фраганцы не любят, но похищать жену бывшего врага против любых правил чести. Не все живут по этим правилам, вздохнул Лучано. Если это удар не в тебя, а в гран сеньора Бастельера, тогда понятно, почему именно сейчас. Раньше у сеньора Никроманда не было уязвимых мест. Иногда чужой смерти недостаточно. Хочется не убить человека, а лишить его того, что ему дороже жизни — любимой молодой жены или ребенка. Вряд ли его величество флоризель пойдет на такое. Ему твоя дружба слишком дорога. Но вот кто-нибудь, потерявший на войне родню, это может запросто. Он вспомнил неподвижное лицо гран сеньора Дары. Ледяной огонь в темно-серых глазах. Могло ли быть такое, что наследник Оранвенов решил разом наказать бывшего наставника и заполучить девушку, в которую влюблён, украсть чужую жену, растоптав гордость её мужа? Когда он говорил, что намерен уничтожить гранд с е н ь о р а Бастельера, о сен'ярине речь не шла, точнее шла о её спасении. Но что, если у гранд сеньора Дарры своя игра, в которую он не позвал никого, даже любимого наставника и своего счастливого соперника, между прочим? Альс, я тебе должен еще кое-что рассказать. Лучано поднялся. Пойдем ко мне, я ш а м е т у сварю. Разговор долгий и нехороший. Я смотрю, день сегодня вообще славный на удивление, сизвел а л а с т о р вставая из кресла. Так ты угадал, раз Оранвены были на встрече. Представить себе не могу Ледины Майну в борделе. А ее сына значит можешь? Рассеянно удивился л у ч а н а первым проходя в смежную спальню. Как по мне, это куда невероятнее. Так вот. В бордель по приглашению гранд-сеньора Дункана явился не только я и Оран Вены. Рассказывая, он сварил ш а м ь е т по любимому рецепту а л а с т о р а но в этот раз разлил его на две чашки. Несмотря на солнечный летний день, по меркам Дарвинанта даже жаркий, Лучано поймал себя на том, что хочет согреться. Горячая и сладкая, вот что ему сейчас нужно не меньше, чем Альсу. Тут слушал рассказ о бедняжке Марте, застыв, словно изваяние. л у ч а н а с трудом всунул ему в руки чашку с шампетом, а когда закончил, Альс еще некоторое время сидел, уставившись перед собой, а потом выдохнул. Да что б о н с д о х тварь Барготова! Только позволь, с к и н у л с я л у ч а н а я найду безопасный способ. Быть не может, чтоб его не было. Однако Аластор тут же помрачнел еще сильнее и нехотя отозвался: «Не позволю. Как бы не хотелось. Во-первых, м а г а м и правда виднее. Раз они говорят, что сначала нужен суд и выжигание дара, значит, так тому и быть. Пусть ищут доказательства. Вот если не найдут, ну тогда и подумаем, как иначе избавиться от этого бешеного пса. Надо же!» Как вовремя приехал бастельера старший. Пожалуй, стоит с ним поговорить. Явно он что-то знает про своего сыночка. Баргот бы того побрал. Лишь бы Сайлен все обошлось. Но к мужу я ее больше на пушечный выстрел не подпущу. Нужно будет разведу их по закону и. Погоди, Лу, надо же ребенка забрать. Если этот мерзавец еще и безумен, нельзя оставлять ему малыша. Не торопись, сальс, попросил Лучано, с наслаждением глотнув горячего, сладкого и пряного ш а м ь е т а Не тряси апельсины, пока не созрели. Ребенка это безумие вроде бы не касается. По закону ты вряд ли можешь забрать сына у отца, верно? А если так и поступишь, пойдут слухи. Кто знает, чем они обернутся. Синьярина неизвестно где. Если гранд с е н ь о р Бастельера к этому не причастен, он сейчас тоже начнет искать виновников. И первое, что подумает, если ты заберешь у него ребенка, что это наших рук дело. Сначала украли жену, теперь наследника отняли, понимаешь? Для поврежденного рассудка это может оказаться последней п о р ц и е й отравы, а безумный Архимаг последнее, что нужно и Дарвинанту, и нам. п р о к л я т ь е а л а с т о р хлопнул свободной рукой по подлокотнику кресла. Я вообще могу хоть что-нибудь сделать. Этот выкормыш Барготов изуродовал наследника э д д е р л и Лорд Ангус еле выжил, а службу ему наверняка придется оставить. Я канцлера лишился умного, верного, опытного канцлера. Еще неизвестно, как получится с его сыном поладить. Дункан не смог жениться на любимой женщине, а сама Айлен теперь в беде. Еще вопрос: где ей опаснее у похитителей или у человека, который клялся ее любить и защищать? А я ничего, ничего не могу сделать. Сижу и пью шамлет. Он с ненавистью посмотрел на чашку в другой руке. Как трус последний. Нет, возразил Лучана. Как тот человек, который не может позволить себе л и х и х глупостей. Альс. Если бы твои секиры и мои ножи со шпильками могли чем-то помочь, разве мы не бросились бы в драку? Знаешь, почему на персне т грантмастера роза без колючек? У обычных шипов просто колючее колечко. У младшего мастера бутон на шипастом стебле. У старшего роза с колючками. А у грантмастера стебель розы гладкий. Я вот не знал. Пока грандмастер Лоренца не удостоил объяснить, те, кто на самом верху, должны думать головой, а не работать руками, не травить, не резать, а думать, решать и говорить. Ты король, и любое твое слово найдется кому исполнить. Но сначала нужно понять, кому и что говорить. Не успел мрачный Аластор что-то ответить, как в дверь постучали о с о б ы м стуком. деликатно, не громким, но четким. А следом раздался голос Джастина. Ваше величество, лорд Оранвен младший просит немедленной аудиенции. Дара Оранвен? Прекрасно. Он там не и нужен. Обрадовался а л а с т о р Зови прямо сюда. За дверью стало тихо. Лучано едва успел забрать у Алластора кружку, которую тот махнул в опасной близости от подлокотника. И почти сразу дверь открылась. На порог спальни шагнул гранд сеньор д а р р а в том же сером камзоле, в котором он был на встрече. Такой же невозмутимый, только глаза, как показалось Лучано, блестели ярче обычного. Ваше величество, сын канцлера, почтительно поклонился королю. Лорд Фарел. Вежливый кивок в сторону Лучано, словно они сегодня еще не виделись. Я только что получил от городской стражи известие, что посреди Дарвены неизвестные люди напали на карету леди Бастельера. Что с ней? а л а с т о р даже не пошевелился в кресле, только посмотрел на Оранвена в упор. Но л у ч а н а показалось, что Альс вдруг не видимо заполнил всю комнату, и его гнев тяжело надавил на самого л у ч а н а б е с т р е п е т н о встретившего этот дару. и на каждую ладонь окружающего пространства. Леди Айлен исчезла, спокойно сказал р а н в е н младший, не отводя взгляд. Возле кареты нашлась убитая женщина, предположительно прислуга или компаньонка. Кучер, судя по гербовой ливреи, тоже убит. А кроме них возле кареты стражники обнаружили шесть трупов со следами насильственной смерти. Ваше величество, я прошу вашего высочайшего дозволения принять соответственные меры для поиска леди Бастельера. Вы их еще не приняли? – рявкнул а л а с т о р и все-таки п р и в с т а л в кресле, опираясь ладонями на подлокотники. Аранвен младший даже не вздрогнув невозмутимо ответил: Разумеется, принял, Ваше величество. Я велел перекрыть ворота Дорвены и никого не выпускать без тщательного досмотра. То же самое, разумеется, коснулось порталных ь площадок. У одного из убитых в у х е серьга, предположительно бриттерская. Поэтому я отправил человека во фраганское посольство и запросил перечень подданных фраганы, находящихся в Дарвинанте. Еще несколько моих подчиненных опрашивают владельцев постоялых дворов и гостиниц, а также проверяют списки приезжих, которые ведутся на городских воротах и порталах. Когда нам будут известны имена убитых, мы сможем поднять их и допросить. В случае необходимости я попрошу помощи моей матушки и лорда э д д е р л и Но привлекать к допросу лорда б а с т е р ь е р а считаю излишним. Кроме того, мои люди допросили жителей домов рядом с местом нападения. Уже известно, что городскую стражу, которая дежурила в том районе, у м е л о отвлекли, якобы на драку в другой стороне. Зачинщиков драки тоже разыскивают. Описание леди Бастельера передали на все ворота и портальные площадки Дорвены, а капитану городской стражи велено усилить патрули. Все эти меры требуют разрешения Вашего величества, особенно перекрытый выезд из Дорвены, обращение в посольство и допрос прислуги в особняках трех д ю ж и н Поэтому я прошу прощения, что позволил себе отдать приказы раньше, чем известил вас. Ничего себе! Это сколько же он успел за такой короткий срок! Вряд ли Лучано приехал сильно позже молодого н е к Романта, а тот едва узнав о похищении, уже отправил людей перетряхивать столицу. Грандиоза! Лучано посмотрел на сына канцлера с искренним уважением. Замолчав, гран сеньор Дара церемонно поклонился и выпрямился. а л а с т о р снова опустившись в кресло. Пару мгновений разглядывал его, потом отрывисто кивнул. Благодарю, милорд, и даю вам любые необходимые полномочия. Только найдите ее. Слушаюсь, ваше величество, неторопливо ответил сеньор Ледяная Глыба и глянул в сторону Лучана. Осмелюсь спросить у вашего величества, известно ли вам содержание разговора, в котором сегодня утром участвовал как я? Так и лорд Фаррил и другие лица. Известно, бросил а л а с т о р Считаю ваше общее решение совершенно правильным. Что касается леди Айлин, о любых новостях извещайте меня немедленно, в любое время дня и ночи. Когда леди Бастельера найдут, справил сон я с едва заметной запинкой, доставьте ее во дворец под самой тщательной охраной. Сегодня я подписал указ о р а з д е л ь н о м проживании леди Айлен и лорда Грегора Бастельера, чтобы он к ней близко не подошел, даже не посмотрел издалека. Слушаюсь, ваше величество. Снова поклонился молодой Оранвен, и Лучано показалось, что на этот раз в его глазах сверкнула искренняя радость. Разрешите удалиться? Разрешаю. Опять кивнул а л а с т о р Дождавшись, пока сеньор ледяная глыба выплывет из комнаты, Лучана поставил на столик свою опустевшую чашку и сообщил: «Поеду-ка и я прогуляться. Если гранд сеньор Дункан уже вернулся с новостями, привезу их тебе. Хорошо бы вместе с Айлен, конечно. А если его еще нет дома?» спросил а л а с т о р «Ну», — Лучана пожал плечами и позволил себе пошутить. чтобы не расставаться с Альсом на совсем унылой ноте. Тогда сяду у него под дверью п а л а ц ц а буду мяукать, чтобы меня впустили и скрестись, как положено порядочному коту. Его экономка опасная женщина. Аластор усмехнулся с трудом, ну и г р у п п д держал старательно. Смотри, как бы она не решила, что мяукающего кота следует охолостить. Помнишь, как она владеет ножом? О, еще бы! л у ч а н а восхищенно закатил глаза, посмотрел на Альса и ухмыльнулся. Только холостить меня поздновато. Гильзия уже об этом позаботилась. И добавил, пока Аластор не вздумал смутиться и начать извиняться: Боюсь, на голос это не влияет. Тенор у меня прекрасный, сам знаешь. Ну тогда Аластор усмехнулся уже свободнее и фыркнул. Тогда тем более поберегись. Вдруг она решит укоротить тебя сразу на голову, а не на другие части тела. Без головы еще никому не удавалось ни петь, ни м я у к а т ь Туше признал Лучана, радуясь, что друг хотя бы начал улыбаться. Ладно, поберегу и голову, и все остальное. И торопливо выскочил из спальни, оставляя там а л а с т о р а В городской м е р т в е ц к о й Грегору прежде не случалось бывать, и теперь осматриваясь без малейшего интереса, просто ч т о б немного унять грызущий ужас, он н е г о д у ю щ е думал, что эта м е р т в е ц к а я нарушает все, попросту все мыслимые правила и уложения. Во-первых, она располагалась в подвале под кардигардией. Что будет, если городской некромант вовремя не упокоит привезенное сюда тело? Умертвия полезут из подвала прямо к стражникам. Во-вторых, в ней было тепло. Конечно, не так, как на улице в полдень, но и закутаться в теплый плащ отнюдь не хотелось. И в таких условиях они хранят тела. Даже странно, что запах здесь такой же, как в любой другой м е р т в е ц к о й где Грегору случалось бывать: чистящие растворы, щелок, н е у л о в и м ы й душок несвежей плоти и эманации смерти. который не с чем сравнить, но не с чем и спутать. Грегор знал и ненавидел этот запах с детства, и каждый раз после занятий в академической мертвецкой не меньше часа проводил в купальнях, оттирая кожу до красноты и промывая волосы до тех пор, пока они не пропитывались ароматом академического мыла, едко-мятным, резким и тоже не очень приятным. Но лучше мята, чем вот это. Между прочим. Именно из закупальни он впервые поругался с Дарианом р е в е н г а р о м существованию которого до того момента не придавал особого значения. У их курса тогда было первое занятие с неживым материалом. И Грегор едва слушал объяснения Мэтра, так сильно его мутило и так страшно было от мысли, что попросту с т о ш н и т Какой невыносимый позор для внука королевского некроманта! Но дед ни разу не водил его в мертвецкую. Едва дождавшись конца занятия, Грегор поспешно отправился в купальню. Но всего через полчаса, когда гнусный запах уже смылся с кожи, но все никак не желал до конца покинуть волосы, в купальню ворвалась компания боевиков, и б е л е с и й Задира р е в е н г а р нелюбезно потребовал дать вымыться и другим, мол, все прочие места в купальне заняты. А получаса вполне достаточно, чтобы замыться до предела. Грегор встряхнул головой, отгоняя воспоминания. Приготовился задержать дыхание, но передумал, уловив среди привычно неприятного запаха какой-то странный, совершенно неуместный, словно зудящий в ноздрях и раздражающий горло. Плесень в мертвецкой? И это вдобавок ко всем прочим нарушениям? Чем занимается з д е ш н и й н е к р о м а н т Хотелось бы знать. Страх за Айлен, гнев на отца и короля, весь жуткий накал последних дней вдруг переплавились в такое простое и понятное раздражение на н е р а д и в о г о служащего, что Грегор почти обрадовался. Вот сейчас пренебрегающий своими обязанностями н е кромант ответит за все, что не соответствует правилам безопасности и попросту здравому смыслу. Он сошел с последней ступеньки лестницы, ведущей из кардегардии, прошел между высоких шкафов, обитых железом, где каждый ящик представлял собой отдельный гроб, и резко постучал в соседнее помещение, а потом сразу распахнул дверь и шагнул через порог. Городской некромант, невысокий, лысоватый, плотный, скромной одеждой и всем обликом напоминающий неудачливого торговца. Пил Шамлет за маленьким столиком с бумагами и письменным прибором. Когда Грегор вошел, некромант с явным сожалением отставил кружку, поднялся и поприветствовал его учтиво, но без малейшего трепета. А потом кивнул на восемь тел, уложенных вплотную друг к другу на высоком ж е с т я н о м столе такой ширины, что он занимал едва ли не треть помещения. Кого-нибудь узнаете, милорд? равнодушно спросил некромант. Женщина с краю, сударня Эванс, компаньонка моей жены, ответил Грегор, решив пока не обращать внимания на явную нелюбезность коллеги. Рядом с ней кучер из моего дома. Остальные шестеро мне незнакомы. Надо полагать, сами вы не попытались их допросить. Не з н а я их имен, уточнил Мэтр, при этом его лицо даже не дрогнуло. Разумеется, не попытался. Мой резерв, увы, не так велик, чтобы тратить его на подобные бессмысленные действия. Допрашиваю я тех, кого уже опознали. Если вы назовете мне имена ваших компаньонки и кучера, могу расспросить их. Не трудитесь, неприязненно бросил Грегор. Я вполне справлюсь с этим сам. Пришлю людей, чтобы они забрали тела. Надеюсь, стражники помогут вам их погрузить. В таком случае, извольте подождать. Я должен составить бумагу о передаче двух тел. с к у ш н ы м голосом согласился некромант. И Грегор на миг о н е м е л от изумления. Вы не умеете считать? Поинтересовался он наконец. На месте нападения было восемь убитых. Разумеется, их восемь. Пожал плечами некромант, возвращаясь к своему столу. ш а м ь е т в его кружке уже остыл. Во всяком случае, порог над ним не поднимался. Но я не имею права выдавать неопознанные тела ранее, чем через десять дней. Возможно, за это время найдется кто-нибудь, кто их опознает. Уложение о неопознанных пострадавших. Часть третья. У Грегора зашумело в ушах. Уложение. Какое к барготу уложение, если эти негодяи напали на его жену? Через десять дней допрашивать их будет уже поздно. Души за это время уйдут в притемные сады, причем легко и безнаказанно, и оттуда их добыть будет куда сложнее, может и вовсе не п о л у ч и т с я д а о не знает их имен, но если потребуется, найдет родственников этих мерзавцев. Конечно, кровь уже свернулась, да и волосы, взятые посмертно, не помогут найти живую родню. Но ведь есть еще кости. Используя кость, сильный артефактор вполне может создать поисковый амулет. Правда, это тоже долго. не меньше трех дней. Проклятие! Неужели он ничего не сможет сделать? И все-таки, как этот болван смеет спорить? Неужели не понимает, что жизнь жены Грегорра в опасности, возможно, прямо сейчас? Вы противоречите великому магистру ордена? Тихо уточнил Грегор, изо всех сил сдерживая гнев. Некромант чуть повернул голову, равнодушно взглянул на него. И снова пожал плечами, а потом размеренно заговорил: "Великий магистр или просто магистр, да хоть бы и профан. Перед у л о ж е н и е м все равны. У вас я слышал, жена пропала, а у этих... Некромант указал коротким толстым пальцем на стол, и г р е гора передернула. У них тоже не бось, жены есть, а может, родители." И они тоже думают, что дети их куда-то пропали. Что покойничков этих опознают, надежды мало. Не так уж у нас много фраганцев в городе. Но вдруг да повезет им. Например, из фраганского посольства кого п р и ш л ю т или дружки отыщутся. Вот тогда я буду рад по закону поступить, милорд. Хоть самых допрошу, хоть вам для допроса выдам. о г р о з и т ь не п ы т а й т е с ь Грозить мне, уж простите, не чем. Я, милорд, здесь обучение в академии отрабатываю по контракту с орденом, и на местном жалованье буду его еще лет двадцать отрабатывать, а то и дольше, пока сам на кладбище не переселюсь. о ч е р е д ь на мое место не стоит. Глубже этой дыры не засунете, и деньгами не накажете. Их в моем хозяйстве и так ни на что не хватает. Даже вон морозильные артефакты из строя вышли, а очередь их менять только на баргота в день подойдет. И посмотрел с такой невозможной, безразлично неподъемной усталостью, что грегорословно обдала волной холода, а заготовленная гневная тирада рассеялась сама собой. Ждать очереди на артефакты, провести всю жизнь в этом душном подвале, где вытяжка еле работает. Зато ш а м ь е т остывает быстро, как в погребе. Нет, понятно. Простолюдинам, даже магам, выбирать работу не приходится, но хотя бы обеспечить городскую службу инструментом орден способен. Составьте список необходимого и передайте моему секретарю. Процедил он. Я лично позабочусь, чтобы вам все прислали. При много благодарен, милорд. кивнул городской некромант с неожиданным достоинством и предупредил: но тела выдать все равно не могу. Если желаете заказать поисковый амулет, я вам левый мизинец отделю. Артефакторам этого хватит. Извольте, бросил Грегор и потянулся за кошельком. Сколько с меня за услугу? Для вас, милорд, бесплатно. Тем же равнодушным голосом сообщил некромант. Все-таки великий магистр. Наказывать служащего за ревностное соблюдение обязанностей Грегор, конечно, не мог. Но влепить проклятием за едва уловимую тень ядовитой насмешки захотелось просто мучительно. Однако в следующее мгновение Грегор себя одернул. Конечно, ему просто показалось. А это, видимо, такая неуклюжая благодарность и выражение почтения. Чего еще ждать от простолюдина? Дверь за их спинами скрипнула, и в подвале раздался знакомый голос, который Грегор никак не рассчитывал здесь услышать. Доброго дня, Мэтр в и л ь г е р с У вас опять какие-то сложности с артефактами Холода, милорд т а р а н в е н Высокая и тонкая фигура, затянутая в серое, шагнула в комнату. Грегор стиснул зубы. Как же не вовремя. Что ему вообще здесь делать? Зато некромант, которого оказывается звали Вильерс, поклонился Даре Оранвену очень почтительно, чуть ли не ниже, чем Грегору. Доброго дня, лорд Бастельера. Голос Оранвина младшего был спокойным и таким ледяным, что вполне мог бы заменить проклятые артефакты. Во всяком случае Грегору показалось, что в подвале сразу повеяло стужей. И вам доброго дня, не менее холодно ответил он. Могу я узнать, что привело вас сюда, лорд Таранвен? Служебные дела, лорд б а с т е р ь е р а ответил д а р р а и стянул белоснежную перчатку с правой руки. Подойдя к столу, коснулся пальцем ближайшего трупа, определяя давность смерти и остаток некротических аммонаций. Милостиво кивнул. Вижу, вы отложили ритуал упокоения. Прекрасно, м э д р в и л ь г е р с Мы вам очень обязаны. Личности женщины и человека в ливреи установлены. Лорд б а с т е р ь е р а сообщил, что это компаньонка его жены и кучер в его доме, доложил Вильерс, и добавил, не глядя на Грегора, Его светлость желает их забрать. Определенно желаю, вмешался Грегор. Как и допросить остальных? На каком основании, милорд? С той же ледяной учтивостью удивился Барготов мальчишка Оранвен. Нападение на благородную даму подлежит расследованию службы канцлера. Если нам потребуется помощь ордена, я непременно об этом с о о б щ у Это дама, моя жена, тихо сказал Грегор и краем глаза уловил, как в и л ь е р с удивительно ловко для такого нелепого существа сделал шаг назад, уходя от возможной траектории боевого проклятия. Вы препятствуете мне в ее поисках? Насколько мне известно, милорд, голосом а р а н в е н а можно было хоть морозить трупы, хоть вскрывать их. На выбор. С нынешнего дня вам королевским указом запрещено приближаться к этой даме без ее с о и з в о л е н и я Когда мы найдем леди Айлен, я узнаю, желает ли она вас видеть, а потом извещу вас о ее решении. До этого времени настоятельно прошу не мешать поискам. м э т р в и л ь е р с Вот запрос о выдаче тел. Он достал из поясной сумки сложенный лист гербовой бумаги и положил его на стол. Будьте любезны написать распоряжение стражникам. Наша повозка уже ждет возле кардигардии. Слушаюсь, в а ш а светлость. в и л ь е р с вернулся за стол, макнул п е р о в чернила и принялся писать нужную бумагу. Он мне мстит, с бессильной яростью понял Грегор, поймав бесстрастный взгляд Оранвена. Мстит за с а й м о н а Эддерли. А может и за то, что сам не смог жениться на Айлен. Он ведь собирался делать ей предложение. Король не развел меня с женой, но развязал руки любому мерзавцу, которому вздумается встать между нами. Если ее спасет р а н Аранвен... в е н Проклятье. Да какая разница. Ее нужно найти. Я бы сам просил помощи у канцлера и всей его холоднокровной семейки, будь от этого толк. Что такого может его служба, чего не смогу я? Извольте передать мне мизинцы убитых, бросил он в и л ь е р с о Указ короля не лишает меня права искать жену, а когда я ее найду, он в упор посмотрел на Дару и медленно сказал: тогда. В соответствии с волей Его Величества я сам спрошу, хочет ли она меня видеть. Надеюсь, вы мне в поисках тоже мешать не станете. Несколько мгновений они с дарой смотрели друг на друга. Грегор уже почти приготовился получить еще один вызов на дуэль, но видимо Аранвен все-таки решил отступить. Очень благоразумно с его стороны к а л е ч и т ь второго наследника семьи из трех дюжин. Меньше, чем за неделю, горо-горо, не хотелось бы. Вы получите требуемое не позже сегодняшнего вечера, спокойно сказал д а р р а Никто не сможет сказать, что я лишил леди Айлин хоть одного шанса на спасение. Кстати, Мэтрвиллерс, а собаку вы не нашли? Собаку? уточнил городской некромант, присыпая бумагу песком, чтобы чернила быстрее высохли. Нет, никакой собаки стража не видела. Поздравляю, съязвил Грегор. Теперь по городу бегает огромное умертвие. Надо было мне все-таки упокоить эту тварь. Передайте стражникам, если увидят в городе огромного белого пса, пусть не подходят близко и сразу посылают за мной. Также спокойно сказал Оранвен. Десять золотых тому, кто его найдет. Не волнуйтесь, милорд, ответил в е л и р с Никто к нему не сунется. А я-то думаю, кто одному из покойничков у руку перекусил и горло вырвал. Он задумчиво посмотрел на тела, прикрытые д е р ю г о й и Грегор невольно глянул туда же. Так это м е р т в е все-таки была польза. Впрочем, не важно. Ваше разрешение, милорды. Велерс встал. поклонился ровно в пространство между Грегором и Даррой, а потом двумя руками протянул им два одинаковых документа серые листки самой дешевой бумаги такой тонкой, что чернильные строчки проглядывали на другой стороне два тела в о с о б н я к бастильера шесть в службу его светлости канцлера Грегор молча взял документ его вдруг отчетливо замутило от всего сразу От запаха мертвецкой, которому он уже почти привык, но тот все равно никуда не делся. От тщательно загнанного внутрь страха потерять а й л е н от ненависти к а р а н Вену, который нашел такой омерзительный повод сводить счеты, и даже от раздражения н а в и л ь е р са, ставшего невольным свидетелем ссоры двух лордов. Это все обрушилось на него сразу и слилось воедино, как тот самый проклятый запах. Благодарю, м э т е р в и л ь е р с На удивление доброжелательно сказал Оранвен, принимая свой экземпляр. Морозильные артефакты пришлю вам сегодня же. Но в следующий раз прошу не тянуть и извещать меня в подобных случаях сразу. А ведь они хорошо знакомы. С легким отстраненным удивлением понял Грегор. Что общего может быть у сына канцлера и простолюдина из городской стражи? Пусть и коллеги некроманта. Почему Аранвен ему покровительствует? Служебные дела, наверное. Что ж, если получу от Велиерса перечень, обещание в любом случае исполню. Но какое все-таки отвратительное место. Если Аранвен так благоволит этому магу, мог бы устроить ему перевод. Но это не мое дело. Он вышел из мертвецкой и поднялся по лестнице. Воздух к а р д и г а р д и и был пропитан множеством запахов: толстых кожаных курток, что городская стража носит вместо доспехов, резкой вонью плохо вымытых тел, пивным и колбасным духом, з а т х л ы м жиром для смазки оружия. Грегор замутило еще сильнее, и он подумал, что вряд ли стражникам мешают запахи мертвецкое из подвала. Их здесь никто попросту не различает. Он отдал бумагу начальнику караула и тут с трудом ее прочитал, старательно шевеля губами, а потом заверил, что мертвые тела, числом две штуки, мужское и женское, немедленно отправят в дом Его Светлости. Вот прямо сейчас, как только найдется несколько свободных рук. Брезгливо дернув уголком рта, Грегор добавил к бумаге пару серебряных флоринов, и свободные руки тут же нашлись. Посмотрев на повозку и запряженных в нее лошадей, Грегор понял сразу две вещи. Во-первых, почему Оранвен приехал со своей повозкой, а во-вторых, тела он получит через пару-тройку часов, и это в лучшем случае. Раньше эта развалюха попросту не доберется. Может вернуться и допросить Эванс и кучера прямо в мертвецкой. Но забирать их для похорон все равно придется. Отправляйте. Мрачно велелон и пошел к своей лошади, привязанной возле кордегардии. В конце концов можно потратить время совсем иначе. Он забыл про утреннее письмо, а поиски а й л е н следовало начать именно с него. Вряд ли ее похищение устроили э д д е р л и но чем Баргот не шутит, они могли просто оказать кому-то услугу, отомстив Грегору чужими руками. Размышлять об этом было неприятно до да, мерзения. Он ведь искренне собирался не продолжать ссору между семьями. Саймон расплатился за свою дерзость, и хотя прежней дружбы между б а с т е л ь е р а и э д д е р л и быть не может, Грегору хотелось добром вспоминать то, что для него сделали лорд Говард и л е д и Мариан. Не обязательно же становиться врагами из-за глупого мальчишки. Три дюжины слишком тесны для родовой вражды. Но если э д д е р л и причастны к похищению Айлен? Он должен это узнать. Каждый миг в руках неизвестных барготовых тварей грозит ей смертью, мучениями или позором. Только бы найти ее. Как он будет растить сына, не смея посмотреть ему в глаза и сказать, что не смог спасти его мать?